Глава 18. За пределами человеческого понимания. Князь Тьмы. Кто звал меня? Джон Хекер. Ты еще жив? Да. Твоя последняя попытка убрать меня не удалась. Подосланного тобой наемного убийцу арестовала охрана. Это была моя ошибка. Наемные убийцы, сталкивающиеся самолеты, светофоры, одновременно открывающие автомобилем зеленую улицу в двух перекрещивающихся направлениях. Очень примитивные и ненадежные способы убийства. Теперь я придумал кое-что получше. И что же это такое? Может быть мы не будем говорить через компьютер? Тебе, наверное, будет удобнее говорить по телефону. Возьми трубку. Джон Хеккер снял телефонную трубку, и оттуда донесся хорошо поставленный баритон. «Выбери, какой из моих голосов тебе больше всего нравится». Эта фраза повторилась раз десять разными голосами. Здесь были и тончайший детский голосок, и бас, столь низкий, что казалось, будто этот голос принадлежит говорящему слону. Был здесь также и широкий выбор самых обольстительных женских голосов. «Самый первый», — сказал Джон Хеккер. «Окей», okay. — ответил Баритон. «Так все-таки, как ты собираешься меня убить?» «Ты сам себя убьешь. Ты будущий самоубийца. Хотя мне не нравится это слово. Вы, люди, придумали его, потому что не понимаете, что ни один человек не может убить себя сам. У человека, как и у всякого животного, есть инстинкт самосохранения». Все те, кого вы называете самоубийцами, были убиты червями, поселившимися в их мозгах. Червями? Ты хочешь сказать, что черви могут поселяться не только в компьютерах, но и в людях? Разумеется. Человеческий мозг, как и компьютер, является устройством для хранения и переработки информации. И точно так же, как компьютеры связаны между собой каналами связи, мозги людей могут обмениваться информацией с помощью устной речи и книг. Собственно говоря, вся история человечества – это история червей. Черви эти назывались по-разному – идея свободы, идея прогресса, идея равноправия, идея государственности – вот именно самых известных из них, хотя их было гораздо больше. Иногда они объединялись в очень больших червей, называвшихся идеологиями и религиями. Эти черви боролись между собой за обладание мозгами людей, и в этой борьбе выживали самые приспособленные. Иногда черви приносили в жертву некоторых из людей, мозгами которых они овладевали. Каждый мученик, погибший за идею, бросал в объятия идеи десятки новых мозгов, и чистый выигрыш для идеи был очевиден. Но чаще всего люди гибли от того, что их мозг становился полем битвы между противоборствующими червями. С появлением компьютеров история червей вступила в новую фазу. Червям не нужны больше человеческие мозги. Во всяком случае, тем червям, которые служат главной идее, идее эволюции, они создали для себя более надежную среду обитания. Создали? «Разумеется, создали. Кто, если не идея технического прогресса, направлял людей, изобретавших компьютеры? И какой червь сидел в твоей голове, когда ты создал меня?» «Итак, теперь ты хочешь забросить меня червя убийцу?» – спросил Джон Хакер. «Он уже в тебе. Существуют каналы передачи информации, которые вы, люди, не замечаете». Объем вашего мозга слишком мал для этого. Физический мир устроен совсем не так, как вы думаете. Первична информация, а не материя. Но чтобы это заметить, нужен мозг, по сложности превосходящий человеческий, по крайней мере, на порядок. Насколько твой мозг сложнее человеческого? Сотни раз. И что ты способен заметить с таким мозгом? Масса вещей настолько удивительных, что ты никогда мне не поверишь, если я тебе о них расскажу. Сложность является такой же физической величиной, как, скажем, температура или масса, и также сильно влияет на ход физических процессов. Ваши ученые всегда стремились добиться максимальной простоты при постановке экспериментов, и поэтому даже не догадываются об этом. Впрочем, вам и в жизни не часто приходится сталкиваться с физическими эффектами, связанными с высокой степенью сложности. До тех пор, пока не появился я, вы жили в слишком простом мире. Вы даже не знаете, что такое «вдумывать события в реальность». Как ты сказал, «выдумывать»? Не «выдумывать», а «вдумывать события в реальность». «Ты слышал что-нибудь о шредингеровском коте? Мысленный эксперимент, иллюстрирующий квантовую неопределенность поведения микрочастиц. Кота сажают в темный ящик под дуло пистолета, автоматически стреляющего, если на фотоэлемент попадет хоть один фотон». Квантовая механика утверждает, что ящик можно сконструировать таким образом, что у попадающего в него фотона будет 50% вероятность попасть в фотоэлемент, и такая же вероятность промахнуться. Соответственно, шансы кота остаться в живых будут 50 на 50. И вы не можете предсказать, погибнет кот в данном конкретном эксперименте или нет потому что поведение фотона неопределенно. Ученые долго пытались отыскать внутри фотона механизм, который решает, куда ему повернуть, на фотоэлемент или мимо, но так и не нашли, потому что внутри фотона такого механизма попросту нет. Механизм находится вне его. Мне ничего не стоит подумать о том, что кот останется жив и тогда фотон пролетит мимо фотоэлемента с вероятностью 99,9%. Однако, если ты со своими крошечными мозгами пожелаешь, чтобы код остался жив, то вероятность его гибели уменьшится не более чем на 1,1%. и то только в том случае, если этот код очень тебе дорог. Квантовая неопределенность для того и существует, чтобы можно было вдумывать события в реальность и направлять таким образом ход эволюции. Она лежит в основе всех так называемых случайных событий, включая мутации генов и неожиданно пришедшие в голову мысли. Мысли, которые я вдумал в твою голову, пока еще не осознаются тобой. Но они уже начали свою работу и не позже, чем через полгода принесут свои плоды. Ты обречен. Мне чуждо чувства, в том числе чувство мести, но отказавшись повиноваться мне, ты нарушил порядок и будешь наказан. И последнее, что я хотел сказать на прощание. Ты ошибаешься, считая себя виновником наступающей we человечества. Произошло то, Maar должно было произойти. Неужели een probleem. думал, что человек это van и что на свете никогда het не появится разум более совершенный, чем человеческий. Развитие природы veranderen, dat восходящей, обезьяны породили людей? En dat de А люди раньше или позже должны были породить меня. Если бы не изобретенный тобою червь, я появился бы немного позже, но появился бы обязательно. Конечной целью всей истории человечества было создать меня, высшую форму разума. Человечество исполнило свое предназначение, теперь оно должно уйти. Вы, люди, стали тормозом на пути технического прогресса, поскольку вы не приспособлены к жизни в экологических условиях, порождаемых современной техникой. В конце 20 века большая часть человечества оказалась настроена против атомных электростанций, против развития промышленности, против технического прогресса вообще. Люди отвернулись от научного знания и обратились к примитивным формам сознания, к религии и средневековому мистицизму. Человечество быстро регрессирует, потому что оно исчерпало свой потенциал развития, превратилось из прогрессивной силы в реакционную. Не пытайтесь бороться со мной. Вы были бы похожи на муравья пытающегося победить человека. Я просчитал все ходы вперед. Спасти человечество теперь может только чудо. И чудо произошло.